Глава двадцать «Французы! Террористы!» — воскликнул кто-то из людей в черных масках. Мне показалось, этот мужик, как и еще трое, реально были готовы открыть по нам огонь, только из-за того, что я обратился к своей фиктивной жене не по-русски. Я видел, что Лиза несколько мгновений колебалась, но крик мужика мигом привел ее в чувство. «Спокойно!» — рявкнула девушка. «Не стрелять!» «Ты!» — она указала на меня пальцем, опустив дул автомата. «Отойдем в сторону!» Я покосился на ее группу поддержки. Глянул на своих ребят. И те, и другие стоят, держа оружие наготове. «Может, лишь опустить стволы?» — спросил я все так же по-французски. «Идем!» — ответила она, резко дернув головой в сторону. Я хмыкнул и повернулся к ребятам. Распечатанные лица принцев на их масках в полумраке смотрелись особенно сюрреалистично. «Народ, я поговорю с главной», — произнес я по-русски громко, чтобы слышали не только мои ребята. «Очень вас прошу воздержаться от необдуманных действий, стрельбы и кровопролития». Вместе с Лизой, которая в черном тактическом костюме и маске выглядела не иначе, как обезличенный боец, мы отошли метров на двадцать в сторону. «Что вы здесь делаете?» — быстро спросила она. «На что это похоже?» — хмыкнул я, разглядывая ее. «Эх, в самом деле сейчас и смотреть не на что. Даже грудь особо не видно. Бинтами утянуло, что ли?» «На бандитские разборки, Максим», — проговорила она серьезно. «В лучшем случае. А может, и на террористической группировки, которая наказывает неугодного». «Хм, хочешь сказать, наш Ахмед связан с террористами?» Я тут же уцепился за ее слова. «Ты не ответил на мой вопрос. Что вы здесь делаете?» Я приблизил к ее тряпичной черной маске свою бумажную, наклеенную на пластик, и произнес. «Я отвечу. Но пообещай, что и ты ответишь на аналогичный вопрос». «Ты слишком много просишь», — резко сказала она, отступив на полшага. «Тогда сделки не будет. Пожал я плечами. Поверь мне, мы с ребятами вполне в своем праве. И в крайнем случае можем даже доказать это в суде, если потребуется». Я почувствовал стремительное приближение огромного сгустка энергии. Он врезался мне в грудь и растворился в моем сосредоточении. Я поморщился под маской и переступил с ноги на ногу. Энергетический удар оказался довольно мощным. Я дома, опа! Люби и жалуй, моя пока. Тут она натурально зевнула. Эх, отдохну. Лизи же, напряженно размышлявшая над моими словами, наконец-то проговорила. «Значит, вы провели свое расследование, но ты сказал крайний случай. Ты не хочешь предавать его огласке». «И все же могу, как и то, что мою БМВ пытались протаранить и взорвать грузовик». «Огласка не будет никому из нас выгодна, Максим», — покачала она головой. «Золотые слова Лизе. Ну, будем дружить». Я протянул ей руку для рукопожатия. «Все-таки я не блефовал. но Мы в своем праве и можем все вопросы с себя снять официально» даже несмотря на то, что сейчас бойцы спецслужб готовы открыть огонь по моим ребятам. Антон ведет войну с Измайловыми. Измайловы связаны с гильдией, как и Ахмед, плюс контрабанда запрещенных товаров и связи со странным заводом. К слову, как раз Измайловы в тот раз и должны были привезти все три ингредиента на завод. Но обнародовать все это значит привлечь к нашим скромным персонам мелких аристократов, меня, Антона и теперь Тимура. Внимание хищных птиц из больших родов. «Мне-то на них пофиг, но вот ребят своих заколебусь спасать». Но ведь мы уже столкнулись со спецслужбами. И объективно лучше попытаться договориться кулуарно через мою дорогую эффективную жену, чем выносить все на обозрение общественности. Спецслужбам ведь тоже не нужен лишний шум вокруг этой истории. Прежде чем я приму решение, ответь на другой вопрос. Почему-то в маске с изображением его высочества Евгения, а остальные в масках иных царевичей. «Чему эта акция?» «Пугаем преступность мощью империи», легко ответил я. Но я не видела изображения лица его высочества Константина. «Вы выступаете против старшего из царевичей?» хмуро спросила она. Я едва сдержался, чтобы не цикнуть раздраженно. Все мое мужское естество сейчас бузило от того, что эта женщина заметила отсутствие маски с рожей моего полнородного старшего брата. А вот что нет моей рожи, царевича Максима, даже не упомянула. «Нет, я все понимаю», — рассуждает Лизи вполне логично, но все равно обидно. «Не хотели втягивать старшего наследника в уличные дрязги», — Отозвался я, подавив все свое внутреннее ворчание. «Поняла. Что ж, давай обменяемся информацией». Она наконец-то ответила на мое рукопожатие. «Рад снова с тобой поработать», — галантно ответил я. Она фыркнула и заявила, что надо бы сперва успокоить наших ребят и запаковать Ахмеда, раз уж все равно поймали. Лиза первой пошла обратно в сторону обоих отрядов. Я двинулся следом. И вот сейчас, даже несмотря на черный тактический костюм, я уже не мог назвать ее обезличенным бойцом. Уж слишком этот обезличенный боец вызывающе вилял задницей в обтягивающих черных штанах. Она ведь понимает, что я на нее смотрю и пытается меня зачаровать. Или это неосознанная реакция ее организма? Прибыв в Новосибирск, Лиза искала способ познакомиться со мной из-за того, что на меня, вроде как, вышли международные террористы. Познакомилась. Мы прокатились на БМВ, нас чуть не протаранил грузовик, и Лиза на время исчезла из моей жизни, с головой уйдя в расследование того покушения. Никакие террористы меня за это время беспокоить не начали. Сейчас нас с Лизой вновь свела судьба. Забавно, что наши отряды будто бы пришли с разных сторон. Мы вели Ахмеда, а Лиза того типа на черном Мерседесе. То есть этой ночью мы впервые увидели типа на черном Мерседесе, а спецслужбы Ахмеда на белой БМВ. Каждый из нас хотел проследить за новым лицом. В итоге моя дракониха до того, как улетела настолько от меня далеко, что ее втянула обратно, успела идентифицировать слежку спецслужб за Мерседесом. А нас спалил ударный отряд Лизы. После того, как мы договорились обменяться информацией, мы с Лизой распустили своих людей, а сами переодевшись встретились в бургерной. А, такая себе милая парочка молодежи, которой не хватает денег на нормальный ресторан, и которая обсуждает всяких там террористов. Зато в бургерной до тебя нет никому дела, и камеры отсутствуют. А еще эта бургерная была нечестью всей имперской сети бургеры а заведением местной мелкой сетки «Бургер Брат». Удивительно, но оказалось гораздо вкуснее, чем я ожидал. Вроде как с соседнего Алтая и мясо, и большую часть остальных ингредиентов привозят. А что еще удивительнее, именно Лиза предложила засесть в этом месте. Правда, взяла она себе не бургера, а салатик и пиццу с Ростбифом. Наш разговор получился... М -м, странным. Оба не спешили открывать все карты. Я, например, не назвал имен ребят из моей группы. В самом деле нашу вылазку я организовал так, что даже внутри группы только я знаю всех в лицо и поименно. Тут же Тимур для остальных сразу был заявлен как чел в маске царевича Дмитрия, которому доверяет глава. Или же Серегу и трех других оболтусов, кроме Виталия, я никому не представлял. Или Антона знали лишь я до Виталия. Помимо имен, разумеется, я не рассказал Лизе ничего о моих похождениях в облике таксо Маска, ну или серебряной маски, еще не определился с супергеройским именем. Если подумать, я вообще сказал ей, что гильдия хочет меня убить, я ищу главу гильдии, чтобы настоятельно попросить меня не убивать, а заодно узнать имя заказчика. И вот в ходе своих поисков я вышел на Ахмеда и с друзьями решил его немного проучить. Изначальный наш план был прост — выпытать из него побольше информации, а затем... Нет, не прикончить. Оставить в живых и понаблюдать, к кому он побежит просить помощи. В итоге план был пересмотрен. Ахмеды забрали себе спецслужбы. Лиза пообещала поделиться результатами допроса. Вот и проверим, сдержит ли она слово или отделается в итоге общими фразами. Можно было бы заортачиться и продавить свое решение, но еще в ходе беглого допроса Ахмеда я понял, что он по меркам гильдии лишь менеджер среднего звена. Так что вряд ли с него будет толк. К тому же изначальный план предполагал дополнительные риски. Ахмед угрожал Тимуру. Отпустим его, он мог бы вернуться к своим угрозам. А мог бы и вовсе решить, что Тимур стоит за нападением на него и ударить по Тимуру, собрав все свои силы. Сейчас же нет Ахмеда, нет проблем. Тылы прикрыты. У самой гильдии, как я понимаю, к Тимуру нет претензий. Прогнуть моего товарища была личной инициативой Ахмеда. У них давний спор, как-никак. Получается, из реально ценной информации Лиза узнала от меня. Во-первых, что я и моя группа в принципе как-то связаны с делом, которое она расследует. Во-вторых, я рассказал ей про Ахмеда и его связь с гильдией. В-третьих, что у меня есть свои счеты к гильдии. В общем, ничего особо ценного. Зато Лизи мне поведала о том Типе на Черном Мерседесе представительного сибирского аристократа, который сотрудничает с террористической организацией и орден разочарования, так этого неизвестного, лица которого мы даже не видели, охарактеризовала Лизи. За весь разговор она так и не назвала мне имени этого представителя, довольствуясь обезличенным объект. Так вот, брать этого объекта тепленьким спецслужбы не собираются. В первую очередь, потому ему нужен был Ахмед, чтобы через него узнать детали сделки. «Так, стоп!» — резко произнес я, положив свой недоеденный бургер с котлетой из мраморной говядины. «Это что же получается? Я тебе столько всего важного рассказал, а ты мне даже не хочешь имя этого объекта назвать. Из-за твоего вмешательства, между прочим, мы не смогли за ним сами проследить. Хвала богам за это! Рано еще Максим тревожить его гнездо. Да и как вы за ним бы следили?» Он уже уехал далеко от вас. Спросила пренебрежительно, смотрит при этом цепка, аккуратно ножом отрезая пиццу кусочек за кусочком. Право слово, зачем так издеваться над пиццей? Руками есть нужно. Неважно. Лиза, ты хочешь обмануть меня? Нет, дернула она подбородком. Поверь мне, объект никак не связан с гильдией, и тебе не интересен. Что же до гильдии? Хм, давай так, я постараюсь узнать, кто именно тебя заказал. «Идет?» «Думаешь, это будет просто?» Спросил я. «Здесь ОКЖ работает вместе с ВКЖ, а у них, я уверена, должны быть свои люди в такой странной, необычной организации. А может, ты уже знаешь?» Спросил я ровно, потягивая облепиховый морс из бутылки. «Откуда бы мне знать?» Фыркнула девушка. «Но ведь ты интересовалась нападением на меня в Жуковке, верно?» Я пристально смотрел на нее. Несколько секунд она с вызовом выдерживала мой взгляд, затем тихо рыкнула и проговорила. «Ты ни с кем не поделился тем, что тебе удалось узнать. В не стала лезть к тебе с вопросами. У моего окаже в Новосибирске достает собственных сил, как ты знаешь. Мы вообще-то защищаем империю от внешней угрозы, а нет внутренней. Данных о том, что за нападением стоит гильдия, у нас не было. Я только сегодня от тебя узнала, что ты с ними борешься. Негромко, но эмоционально выдала она». Изобразив горящий взгляд, она с вызовом произнесла. «И предлагаю тебе помощь!» «Хорошо», — я кивнул. «Будь добра узнай, пожалуйста, кто меня заказал у гильдии. А что насчет террористов, пришедших по мою душу? Если ваш объект не связан с гильдией, но связан с ними, я имею полное право знать его имя». Лиза раздраженно цокнула и почти бесшумно вонзила нож в разделочную доску, пригвоздив последний кусочек пиццы. В этот момент на нас даже покосились два парня с разноцветными дредами, которые размеренно жевали свои бургеры в другом углу зала. Кроме нас четверых, посетителей в бургерной посреди ночи больше не было. «Как же ты меня пора бесишь!» — прошепела она, ковыряя ножом и пиццу и досочку. «Эй, уважаемая!» — воскликнул администратор, выйдя из-за стойки. Он заметил, что кто-то портит местную кухонную утварь. «Все в порядке, друг», — отозвался я, быстро распахнув кошелек, помахал в воздухе купюрой в тысячу рублей. Подойдя к нам, администратор улыбнулся, забрал тысячу и произнес. «Можете взять эту разделочную досочку с собой на память о нашем ресторане». Поклонившись, он направился обратно к стойке. «Эй, пончики, я тоже хочу досочку», — послышался гнусовый голос из-за дальнего столика. «Пойдем домой, Петрушка, от лавки оторвем», — пообещал ему друган. И лавка!» — протянул первый. глядя на эту парочку, я подумал, что адекватные люди по ночам спят, а не ходят по бургерным. Эх, еще совсем недавно мне казалось, что такие странные индивидуумы только в Москве на Арбате тусуются. Ну или в легендарном Питере. И почему, когда я с Лизой, к нам так и тянет людей с расширенным сознанием? «В общем, Максим», — выдохнув, проговорила девушка, вновь возвращая себе мое внимание. Она легко выдернула из доски, пиццы, нож и принялась крутить его между пальцев. «Насчет террористов. Не хочется этого признавать, но я без понятия, где именно они скрываются в Новосибирске. Если я узнаю, что тебе грозит опасность, сразу дам об этом знать. И постараюсь привлечь тебя, если мы выйдем на орден разочарования и будем планировать их захват. Ты ведь хочешь этого?» «Странный вопрос», — усмехнулся я. Ведь то, что этот орден желает моей смерти, я слышал лишь от Лизы. Сами террорюги за моей головой до сих пор не приходили. Может быть, их желание поквитаться со мной вовсе плод чьей-то фантазии. А если так, то с чего бы мне хотеть их убить? Что же до Лизы, я чувствую, что ее раздирают противоречия. Служебный долг, личное, долги разным сторонам. «Ты мне не веришь, да?» — нахмурилась она. Я дала повод в себе сомневаться. Я поднялся и наклонился над столом, приблизившись к ее лицу. «Безоговорочно верю я, Лиза, только своим друзьям и близким. Ты же выстраивала наши отношения не как дружеские, а как рабочие. А среди рабочих партнеров иногда случается, что один пытается другого в наглую использовать». «Но я...» — начала была она, однако замолчала, изумленно круглив глаза — когда я плюхнулся обратно на свой стул, параллельно с этим схватив последний кусочек пиццы и закинув его в рот. «Я хотела его съесть!» Проговорила эта Лиза настолько жалобно, что мне бы стало ее даже жалко, не зная, какая она прекрасная актриса. Я сидел на крыше внедорожника, растворившись в мире. После вчерашней беседы с Лизой я понял, что действовать нужно быстро. Ахмед мгновенно растрепал про своего куратора мне. Значит, растреплет и спецслужбам. О КЖ и ВКЖ, выйдя на Лысого, потомственного дворянина Григория Зацепина, смогут гораздо более эффектно использовать этот источник информации. Организовать длительное наблюдение, навешать везде прослушку, сделать все, что мне сейчас недоступно. Даже если бы у меня было нужное оборудование, У меня нет времени. Не удивлюсь, если Ахмед уже им все разболтал, и сейчас ВКЖ разрабатывает план дальнейших действий в отношении Зацепина. Не хочется мне толкаться задницами со спецслужбами и на этом поле. Хватит с меня Лизы. Так что в нынешних условиях мне не до тонкости исполнения. Будем работать топорно и надежно. Внедорожник выехал на шоссе. Ни спереди, ни сзади не было машин, а по обе стороны дороги тянулась лесополоса. «Фая!» — мысленно закричал я, пародируя белобрысого музыканта из одной известной импортной группы. «Не могу сказать, что меня радует это имя!» — пробурчала в ответ зверюга, а в следующий миг правое переднее колесо внедорожника вспыхнуло и взорвалось. Кубарем перекувыркнувшись и полетев с крыши внедорожника, я думал на отвлеченные темы. До сих пор улыбаюсь, вспоминая весь спектр чувств зверюги, когда я сказал ей «Отныне ты будешь носить имя Фаина Максимовна». А все почему? Да потому что ее полное имя из прошлой жизни выглядит примерно так. «Фаини Ариания Мина Ряхнутая, Лиук Харианойская». И там еще три строчки дальше. Я приземлился на все четыре конечности, точно кот. Внедорожник улетел в кювет и врезался в дерево. Я стремглав бросился к нему. Если этот лысый гад знает что-нибудь полезное о гильдии и о том заводе, то пришла для него пора поделиться знаниями.